Глава 24. Академия Драйгох 10 лет назад Начались учебные будни. Я боялась встречаться с драконами после произошедшего на каникулах, но они и здесь меня удивили. Если я думала, что мне как-то напомнят о случившемся Айхан и Керан будут глядеть друг на друга волками, то нет. Они были все так же надменны и равнодушны. Спокойно общались, как будто той отвратительной сцены в гостиной не было вовсе, и на меня не обращали никакого внимания. Оба! Лишь иногда я ловила на себе задумчивые взгляды рендала. А может, мне просто это казалось? Он вообще держался в их троице особняком, все свободное время посвящая учебе. Несколько дней я мучилась сомнениями, а потом все же решила подойти к Айхану и поблагодарить его. Он спас меня от бесчестия. Так что гордость даже не особо возмущалась, когда я шла по Академии, направляясь в его покои. Оказавшись у нужной двери, подтянула руку, чтобы постучать, и опустила ее. Я сомневалась. Не лучше ли все оставить, как есть, и забыть? Я не думала, что разговаривать в его личных покоях — это хорошая идея. Но других возможностей не было. Дракон как будто избегал меня. Может, это и к лучшему? Да что там, я даже в себе сомневалась и злилась. За то, что успела соскучиться по этому высокомерному гаду. За то, что ждала, что он подойдет, что-нибудь скажет, утешит меня. Не суть. Скинув руку, я решительно постучала, больше не давая себе возможности отступить. Позорно сбежать. Ты? Дверь распахнулась так быстро, что я так и осталась стоять с рукой, зависшей в воздухе. Что-то было не так. Айхан был, как всегда, безупречен. Черные брюки, камзол, распахнутый на груди, не скрывающий рельефных мышц сильного, тренированного тела. Мой взгляд невольно заскользил по нему от литых пластин мышц груди до кубиков пресса и... — Что тебе нужно, Вайолет? Меня вдруг обдало холодностью и высокомерием. Дракон смотрел будто сквозь меня, а глаза его были синими, завораживающими и абсолютно ледяными. — Вайолет, соберись. Я пришла поблагодарить за то, что ты спас меня от Кирана. — Заходи. Я зашла внутрь с любопытством, оглядываясь по сторонам. Студенты Академии не врали, личные покои высокородных впечатляли. Огромная гостиная с мягкими диванчиками и креслами, две двери, идущие, очевидно, в купальню и спальню. «Говори, почему он общается так? Холодно, равнодушно. Спасибо, что спас от него. Без тебя я бы точно не справилась». Мерцающие синие глаза напротив стали стремительно темнеть, превращаясь в жуткую тьму, когда дракон вдруг резко подался ко мне. — А ты уверена, что нужно было спасать? — Что это такое? — Мне показалось, ты была вовсе не против. — Это не так! — воскликнула я, уязвленная тем, что он мог подумать о подобном. — Тогда почему не ударила его магией, хотя бы не попыталась? — Действительно, почему? — Уже отпустил мои руки, но я так растерялась. «Да что там? Я была в ужасе!» Плохой из меня, видимо, огненный маг. «А что тебе понравилось? Решила с ним поиграть? С нами двумя?» Я стояла, не веря в то, что слышу это от него. «Он что, ревнует меня, поэтому злится?» «Не так я представляла себе наш разговор». «А как ты его представляла?» Робко спросил внутренний голос. «Хороший вопрос». Надеялась, что его холодность напускная, что он что-то скажет, уж точно не станет обвинять. Почему я вообще на что-то надеялась? Я потрясённо смотрела перед собой, пытаясь понять, осознать чушь. Я начала закипать. Как он вообще мог такое подумать? Почему я должна оправдываться? Мы ведь друг другу никто. Никто. В покоях повисла звенящая тишина. Мы просто стояли друг напротив друга, напряженные до предела, глядя друг другу в глаза, в его... Было адское пламя и сменяющих друг друга цветов. Что он увидел в моих?» «Знаешь, Вайолет, ты права», — раздался, наконец, голос дракона. Будоражущий, низкий, ставший непроницаемый взгляд и бесстрастное выражение лица не давали ни малейшей подсказки о том, что он собирался сказать. Айхан полностью взял себя в руки. «А я? В чем?» Я постаралась спросить это ровно, хотя спокойной я не была. «Мне не нужна истинность с тобой». «Это большая ошибка. Вы, люди, слишком слабы». Его взгляд снова обдал равнодушием и холодом. «Вот, значит, как?» «Я постараюсь убедить своего зверя в своей правоте. Думаю, он согласится». «Хорошо». Я кивнула, чувствуя, что даже это короткое слово далось сейчас нелегко. «Что будет дальше?» «Ничего, забудь обо всем. Керан к тебе больше не подойдет, если сама не захочешь. Просто живи». Дракон отвернулся, глядя куда-то в окно, давая понять, что разговор на этом закончен. Несколько бесконечно долгих секунд я смотрела на него, стараясь запомнить каждое слово, каждое мгновение этого разговора, а потом медленно пошла к двери, не в силах поверить, что между нами все кончено. Что ж, разве я сама не хотела того же? «Просто живи». И именно это я и пыталась сделать. Ходила на занятия, играла с линкой, делала уроки, ела и спала. Пыталась, по крайней мере, как механическая кукла, внутри которой что-то сломалось. И самое ужасное, я сама себе не могла объяснить, что не так. Я ведь сама мечтала разорвать эту связь, но почему-то оказалась не готова к тому, что это сделает. А может, тебе нравилась эта игра? Его внимание, жажда в глазах, поцелуи нашептывал внутренний голос. «Я правда не знала» на тренировках айхан был по прежнему высокомерен и равнодушен как и его друзья как будто мы вовсе не были знакомы как будто я стала невидимкой для них это злило занимался со мной теперь исключительно наш декан рейгаль и свар за что я была ему искренне благодарна иначе осталась бы вовсе без пары хотя о чем это я Все свободное время я отдавала танцам, они стали моей отдушиной, в них я могла выплеснуть то, что копилось в душе, грусть, тоску, сожаление, обиду быть может. Но на кого? Айхан был прав, я просто слабая человечка, не пара ему. Именно с факультативы по танцам я шла спустя несколько дней. Вечерела. В академическом парке зажглись магические светильники, ронявшие ажурные золотистые блики на землю. Где-то невдалеке раздался смех и приглушенные мужские голоса с низкими будоражащими нотками. И тогда я увидела их. Айхана с друзьями и драконец первого курса. Юных, соблазнительно улыбающихся, старающихся очаровать старшекурсников. но еще бы. Компания сидела в большой каменной беседке, и, кажется, они неплохо проводили время все вместе. Я видела, как к сидевшему Айхану льнет одна из драконец, медноволосая красотка. Вот он повернулся к ней, давая заходящему солнцу осветить его чеканный профиль, слепленный, казалось, лика древнего божества. Губы дракона изогнулись в легкой и опасной улыбке, и сердце вдруг остро кольнуло. Как больно! Я отвернулась и пошла быстрее, стремясь убраться отсюда как можно скорее, но стоило мне скрыться за поворотом, как я беспомощно прислонилась к какому-то дереву, прикрывая глаза. Я что, ревную его? Когда я успела влюбиться?» Эта сцена буквально стояла перед глазами, когда я в сопровождении слуги шла по парку, примыкающему к императорскому дворцу. Сегодня Айхан вновь пожелал, чтобы я прислуживала ему. Чего он захочет на этот раз, оставалось только гадать. На одной из каменных лавочек сидела знакомая девушка, Хайла, служанка Ириды. В руках у нее был дневник, в котором она что-то писала. Кивнув, я прошла было мимо, но вдруг остановилась, медленно разворачиваясь назад. «Неужели?» «Дайте мне пару минут», — обратилась я к слуге и решительно направилась к Хайле. Та скинула на меня удивленный взгляд. «Это ведь ты написала мне то письмо. Я права?» Я не спрашивала, скорее утверждала. Надписи в дневнике были идентичны с почерком в послании, найденным под дверью. Девушка опустила глаза. Почему она снова молчит? «Хайла, послушай, я благодарна, что ты хотела меня предупредить, но, может, ты все таки объяснишь, что происходит?» Служанка медленно покачала головой. «Нет, чудесно, просто чудесно. Это ведь как-то связано с твоей хозяйкой, я права?» «Я не собиралась так просто сдаваться. Она ведь явно знает больше, чем говорит. Точнее, она вообще ничего не говорит. Странно. Ты не можешь говорить?» Догадалась я. «Кивок. Может, тогда напишешь, какая опасность угрожает мне от Эриды и почему?» Вместо ответа девушка открыла пустую страницу дневника и начала что-то медленно выводить на ней». Это И? Нет, А. Айне? Айне? Но почему? Девушка вновь склонилась над дневником, выводя новые буквы, а потом протянула его мне. Не та. Прочла я два коротеньких слова. Что значит не та? Я думала обо всем всю дорогу, оставив Хайлу позади. Она не пожелала объяснять, что имела в виду. Думала о том, стоит ли ей вообще доверять, но что-то внутри меня говорило, что она не врала. Эта девушка вообще была странной, не от мира сего. Возможно, у нее были какие-то способности. На родине ледяных драконов были те, кого называли видящими. Я бы не удивилась, узнав, что Ирида взяла на отбор одну из них. Но причем здесь Айны? С этой драконицей меня не связывало ничего, кроме Айхана. Зловещим шепотом откликнулся внутренний голос. И... Кукловода, быть может, я в этом уверена не была. Впереди показался открытый белоснежный павильон, окружённый гладью воды. Легкие газовые шторы мягко покачивались и мешали видеть, что происходит внутри. Грудной женский смех послышался изнутри, и я судорожно вздохнула. Айхан там не один? С кем из своих невест или любовниц на этот раз? И зачем он позвал сегодня меня? Айна была бесподобна. В длинном вечернем платье изумрудного цвета Она казалась красивой куклой, которую только что доставили из лавки. Ей только бантика не хватало. Шелковистые локоны цвета расплавленного шоколада, фарфоровая кожа и сияющие глаза, тонкие забястья с широкими браслетами, украшенными камнями. женские пальчики будто бы невзначай коснулись сильной руки императора, сидящего рядом, чуть царапая ноготком в дразнящей ласке. Айхан был не против. Я стояла в стороне, наблюдая за тем, как драконица весь ужин обхаживает императора. Им накрыли маленький столик. Хорошо, хоть меня прислуживать не заставили. На меня Айна взглянула лишь мельком, но если удивление на миг и вспыхнуло в темных, чуть раскосых глазах, она тут же его спрятала. «Хитрая гадина!» Император окинул меня нечитаемым взглядом, когда я вошла и велела подождать, что я сейчас и делала, просто ждала, смотрела на них и думала, думала, что значит «не та». Пользуясь тем, что Айхан, кажется, позабыла о моем существовании, все свое время уделяя невесте, я размышляла о странной фразе служанки «Берегись, опасность близка, айне не та». Я тусовала эти слова снова и снова, и все больше убеждалась в том, что это как-то связано с истинностью. «Не может быть не связано!» Айна знает, кто я на самом деле? Едва ли. Айна ревнует меня к императору? Тоже сомнительно, я всего лишь служанка. Скорее, ей стоило опасаться таких же дракониц, как и она. Айна знает, что я колдунья? Это было уже совсем фантастичным. Фраза «не та» пугала больше всего. Но если представить, что кукловод и она заодно, все виделось совсем под другим углом, пугающим, страшным. И та тайная встреча в парке. Я не могла знать наверняка, но чувствовала, что с ней был не Айхан. С чего вдруг дракона встречаться с невестой в отдаленной беседке, если он вправе проводить свидание где пожелает? Да хоть в личных покоях. Викторию же он вызвал танцевать туда. Или тебя вызвал? Извительно откликнулся внутренний голос. «Повелитель!» — раздался медовый голос драконицы, стоило слугам подать на стол десерт. Айна могла соперничать с ним в приторности. «Я так рада, что вы пригласили меня на новое свидание!» Я хмыкнула про себя, возвращаясь к реальности. Драконица пустила в ход все свое очарование, пытаясь понравиться императору. Часто вздымающаяся грудь, призывно полуоткрытые губы, глаза с поволокой. Айхан ничего не ответил. Он молчал и просто наблюдал. За ней, за мной, пронзительный пристальный взгляд мерцающих глаз неотрывно следил за моим выражением лица, не упуская ни малейшей детали — мое смятение, неуверенность, ревность, быть может. Снова игра пустое. Я не должна его ревновать. И поверьте, это ни с чем не сравнимая честь. — Драконица вновь решила обратить на себя внимание, явно уязвленное его холодностью. «Быть вашей истинной парой!» «Что?»